Глава 3 1925 год. 28 апреля. Раннее утро задалось на западном побережье Панамы удивительно светлым и чистым, и даже чуть прохладным. Ни тумана, ни ветра, штиль и тишина. Поэтому дежурный наблюдатель без особых проблем заметил приближение большой группы кораблей. Сначала целую стену дымов, выглядывающие за горизонта. Видимо, часть судов шли на угли. А потом уже и целую орду разнообразных корыт, когда они подошли ближе, и их стало можно разглядеть. Панама – одно из лучших мест на свете для приобретения загары желтой лихорадки. В прошлом. Сейчас оно, конечно, было сильно лучше. Так как болота в окрестности канала осушили, джунгли вырубили, а территорию близлежащих зеленых масс регулярно обрабатывали ядом от насекомых с дирижаблей. Те как раз могли взять на борт за раз большой тонна отравы и за заход опрыскать приличную территорию. Там, правда, дохли не только насекомые, но и прочая живность, включая местное население. Но всем было плевать. Предупредили? Предупредили. А значит, они сами себе злобные буратино. Плодить очередное тропическое болото с тучами москитов и жалости к дуракам было последнее дело, на которое готов был пойти император. Тем более здесь, так как Панамский канал к 1925 году был важнейшим геополитическим логистическим узлом планеты. Едва ли не более важным, чем Суэцкий канал со всеми, как говорится, вытекающими. В этом варианте истории Панамский канал был построен уже к 1904 году силами Российской империи. Просто потому, что Николаю Александровичу удалось купить акции обанкротившегося предприятия французов буквально за даром. А потом, проведя правильную пиар-кампанию, привлечь к делу масштабный частный капитал и не допустить разворовывания средств. Строили канал, правда, не так, как в оригинальной истории. Здесь самым активным образом применяли направленные взрывы для выемки грунта, а также различную механизацию – экскаваторы, там, бульдозеры и так далее. Ведь Россия к 1904 году уже маломальски выпускала гусеничную паровую технику. Вот как раз тут ее и применили. Совокупно это позволило построить канал без бесшлюзовым, радикально ускорив и облегчив прохождение судов. Ну и заодно породило в России несколько крупных предприятий по производству взрывчатых веществ сделав империю мировым лидером по их выпуску. Взрывчатки ведь канал во время строительства потреблял как не в себя. Вот и пришлось стараться. А где еще строить такие заводики, как не в России? Благо, что в будущих войнах они точно пригодятся. Построить? Построил. А после успеха в русско-японской войне еще и укреплять начал подступы к новому водному пути. Николай Александрович прекрасно понимал, что в случае серьезной войны этот канал будет очень лакомым кусочком, Россия окажется далеко и помочь своевременно может не успеть. Да и Панама, как важнейшая военно-морская база, дорогого стоила. Особенно для рейдеров и подводных лодок. Из-за чего за минувшие 20 лет эти полсотни километров перешейка превратились в самый мощный укрепленный район в мире. Без шуток и лести, этакое государство-крепость. Севера и юга простирались джунгли, которые были плотно забиты не только всякой мерзкой живностью, вроде ядовитых змей и москитов, Ну и полями противопехотных мин, лягушек и патронных. Их там установили сотни тысяч, сделав эту территорию совершенно непригодной для прохождения ни людей, ни более-менее крупных животных. Наземных, во всяком случае. Но это так, пассивные заграждения на случай чего. Так-то никакие войска в здравом уме в этот зеленый ад не полезут, опасаясь там же остаться. Однако перестраховка все равно требовалась. Время от времени там что-то взрывалось и бабахало. То ли живность какая нарывалась, то ли разведчик, то ли туземец. Но никто посмотреть не ходил. Оно надо так рисковать. Уже через год после постановки минных полей там оказалось невозможно пройти даже тем, кто эти самые заграждения и ставил. Слишком буйно росла растительность, искажая местность и затрудняя обнаружение неприметных мин, укрытых этим зеленым хаосом. Основная оборона укрепленного района строилась вокруг четырех узлов обороны. Фортов, как их называли в обиходе. Конечно, фортами эти узлы не были, но все же. Со стороны моря у каждого из них была развернута линия береговых железобетонных дотов с толстенными стенками, дополнительно усиленными отвалами грунта. И не всегда мягкого, который лишь прикрывал и маскировал толстый отвал щебня. Причем не в одну линию, а эшелонировано в три. Да с прикрытием друг друга до такой степени, что мертвых зон просто не имелось. В лобовой проекции они не имели практически никаких бойниц просто очень толстую защиту от любого фронтального обстрела. Ну и какое-то количество бронеколпаков с шаровыми пулеметными установками, которые спокойно держали попадание даже двухдюймовых морских пушек. Ну и командирские башенки разного фасона, то есть средства наблюдения за полем боя. Основной объем бойниц располагался и использовался исключительно для фланкирующего обстрела и был неуязвим от корабельных орудий котором, чтобы добраться до этих огневых точек, требовалось в буквальном смысле слова срыть целые холмы железобетонным ядром. За ними располагались казармы и прочие хозяйственные постройки, подземные, разумеется, с хорошей глубиной залеганий и мощными железобетонными перекрытиями, защищающими не только от артиллерии, но и от тяжелой бомбардировки. А в море перед дотами располагались противокорабельные стальные сваи, вбитые в грунт так, чтобы во время отлива не выступать из воды. Не так, чтобы они сильно были опасны, но обшивку вспороть могли. Они располагались в шахматном порядке, уходя на глубину четырех рядов. Дополнительно к ним, в первый день войны, ближе к берегу были выставлены противотанковые ежи, сваренные из рельсов. И тоже так, чтобы вода их во время отлива только-только покрывала, дабы мешать легким десантным судам подходить к наиболее удобным местам десантирования. За линией береговых дотов располагались укрепленные артиллерийские позиции с 305-мм и 127-мм орудиями. Они все были смонтированы в индивидуальных башнях кругового обстрела и углом возвышения до 80 градусов. Башни эти обладали толстой броней и очень высокой живучестью. Плюс массивный железобетонный бруствер, прикрывающий под просвет от поражения. Замыкала оборону этого узла система тыловых и фланговых дотов. Куда менее массивных и мощных, нежели береговые. Но они неплохо прикрывали подходы с и флангов к артиллерийским позициям на тот случай, если противник найдет способ забросить войска в обход потенциальных зон высадки. Например, посредством воздушного десанта или таки пройдя через джунгли. Более того, все доты, батареи, склады, казармы и прочее внутри каждого узла обороны имели подземное защищенное сообщение. И все внутренние боевые посты, позволяющие вести бои внутри укреплений, уступая их с боями фрагментарно со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Эти узлы располагались на побережье по обе стороны возле Атлантического и Тихоокеанского устья канала. Однако на этом оборону укрепленного района не заканчивалось. Так, например, для защиты от налетов авиации была развернута система зенитных башен по типу тех, что немцы строили в годы Второй мировой войны. Такая массивная серая конструкция. Внутри казармы погреба боеприпасов, электрогенераторы и прочее. А сверху орудия или еще чего. Причем пушки размещались в пусти легких, с всего лишь противосколочной броней, но очень хорошо механизированных башнях. Эти зенитные башни стояли узлами. В центре командный центр с дальномерами и прочим штабным оборудованием. По периметру от него три равноудаленные на полкилометра боевые башни, образующие в плоскости равносторонний треугольник. Каждая такая огневая точка несла 4 127-мм зенитки и восьмерку 20-мм шестиствольных автоматов. Важным моментом было еще и то, что эти узлы ПВО выполняли функцию не только защиты от авиации противника, но и инструментов артиллерийской поддержки. Все-таки 127 миллиметровые зенитки могли отправить очень увесистый аргумент очень далеко. Да и 20 миллиметровые гатлинги на электроприводе могли стать отдельной головной болью. Под прикрытием этих весьма жестких и недешевых оборонительных средств располагалась инфраструктура канала включая большой порт, бухта которого была буквально вырыта таким карманом канала посредством взрывотехники и механизации земляных работ. Дорого, но оно того стоило, так как более спокойной защищенной гавани в мире было не найти. Здесь располагались достаточно крупный судоремонтный завод, большие склады, электростанции, обширные нефтехранилища, угольная станция, несколько сухих доков и многое другое. Да, формально Панамский канал защищала всего одна полевая дивизия, не учитывая гарнизоны фортов и башен ПВО. Но больше не требовалось. Ее даже было много. Тем более, что вдоль канала было проложено несколько дорог, включая железные, и переброшено несколько мостов, как разводных, так и подвесных. Что позволяло этой дивизии очень легко и быстро маневрировать, опираясь на железную дорогу, грузовики и велосипеды. К слову сказать, железнодорожные дивизионы два легких бронепоезда там тоже имелись на случай прорыва прибрежных фортов противникам и их можно было перебрасывать с одного берега канала на другой и оперировать вдоль полосы джунглей. В общем, получилось дорого и круто. Очень круто. Император в рамках штабных игр регулярно ставил задачу штурмовать этот укрепленный район. И ни у кого ничего толком не получалось. А любые нащупанные таким образом уязвимости старались устранить. И вот ранним утром 28 апреля 1925 года Один из наблюдателей форта «Дельта» заметил приближение крупной группы неопознанных кораблей. Уже через пять минут весь Ур-Панама был поднят по тревоге и приведен в полную боевую готовность. А всего час спустя флот «Альянса» приступил к десанту, открыв для «Острадки» заградительный огонь по неразведанным целям. Просто белый шум, чтобы поднять облако пыли, не дающее наводиться и прицеливаться. Более того, с парочки легких авианосцев поднялось несколько самолетов, которые отправились на разведку. Их план был прост – попытаться взять береговые укрепления с наскока или хотя бы прощупать оборону, проведя разведку боем. Слишком уж они мало знали о том, как тут все было построено. Вот и вынуждены жертвовали людьми для выявления реальной структуры обороны. К берегу выдвинулся десяток не очень крупных десантных судов. Они имели малую осадку и были в состоянии, если не выползти на берег носом полностью, то подойти очень близко. А потом, откинув аппарель, выпустить бойцов. Да, в воду. Но там уже должно было быть не глубоко, либо вообще на сухой берег. Пошли они лихо и бодро. Благо, что войска Империи молчали. Ни выстрела, ни звука. В сердцах экипажа и десанта даже загорелась радость и надежда. Вдруг и правда они сумеют захватить Панамус наскока. А потом раз... И первое десантное судно налетело на подводную стальную сваю. На полном ходу. И эта свая, как лезвие, распорола ему обшивку, насаживая кораблик на кукан. Ни туда, ни сюда. Только воду хлебать. Раз, и второе судно так насадилось, и третье. Остальные семь все же умудрились минуть сваи в силу своих габаритов, но обойти противотанковые ежи не смогли. Так с разбегу в них и вошли из уродов носовые оконечности самым бессовестным образом. Пришлось откидывать аппарель и выпускать десант. А там глубина метр полтора, впритык, и быстро никуда не побежишь. Но делать нечего, солдаты прыгали в воду и пытались брести к берегу. Тут ты заработали 127-мм пушки артиллерии форта, начав долбить по неподвижным целям, застрявшим на препятствиях, само собой, живой и очень чуткой корректировкой. А с фронта застучали пулеметы, проснувшиеся войска империи на перебой спешили прокрутить этим незваным зрителям то одну ленту, то другую ленту, буквально заливая всю зону высадки фонтанчиками от пуль. А с огневых площадок, расположенных за первыми дотами, заработали 90 миллиметровые минометы, поддерживая свои пулеметы. И куда войскам Альянса в такой ситуации стрелять? В ту степь? Расстреливать из ручного оружия едва различимые бронеколпаки с пулеметами в шаровых установках? Так их и 57-мм морскими пушками не вскрыть. Там даже трехдюймовками нужно было попотеть. Но они стреляли, да, пустой, но стреляли. Просто хоть как-то себя успокоить. В то время как минометы по ним накидывали, поддерживая пулеметы. Но они так стояли, что их присутствие можно было определить только по звукам выстрелов и разрыву характерных мин. Понимая, что все плохо, командующий флотом приказал открыть огонь на подавление из всех орудий, давая шанс своему десанту хотя бы накопиться на берегу. И они вот так бесславно погибнуть в прибрежной воде. На подавление, потому что цели не наблюдались. Не по пулеметам же из пушек калибром 14 дюймов стрелять. А там, где можно было их предположить, не получалось их достать из-за излишней настильности полета снаряда. Но все равно командующий посчитал, что плотный обстрел укреплений снарядами в 14 16 дюймов может переломить ход боя самым кардинальным образом. Однако нет. Береговые доты имели не только очень толстые железобетонные стенки, прикрытые отвалами грунта и щебня, но и очень интересный рецепт бетона, имеющий в своем составе базальтовую фибру, который категорически повышал ее прочность и стойкость к растрескиванию. Так-то корабли Альянса что-то, конечно, поломали, но в целом никаких серьезных повреждений нанести береговым дотам не могли за столь непродолжительное время. Единственным их достижением стало временное прекращение огня имперцами. Однако, как только корабельный обстрел прекратился и пыль осела, минометчики с пулеметчиками вернулись к своей работе с новой силой. Поэтому тем войскам Альянса, которым наконец удалось собраться на пляже и уже сконцентрироваться для рывка, стало сложно. Очень сложно. Десять минут и все. Десант лег. Просто лег, нарубленный пулями и осколками в капусту. Кто-то попытался бежать, уходя из-под обстрела. Но ничего хорошего из этого не вышло, потому что фланги этих удобных для высадки участков были заминированы. Просто незамысловато, но основательно и с хорошей глубиной минного поля. Несколько лягушек хлопнул и все, больше никто никуда не бежит. Все лежат и стон, умирая. Именно умирая, так как оказать им помощь некому. И хорошо, если им перцы добьют, заметив движение. А так бедолаг ждала весьма поганая смерти, растянутая по времени на двое, а то и трое суток. Если сразу кровью не истекут, то от воспаления раны или еще какой гадости сдохнут. А тем временем 127-мм артиллерия продолжала долбать неподвижные десантные корабли. Методично, спокойно, размеренно, как на учениях. Потому как силы Альянса не могли никак этому воспрепятствовать. Нет, конечно, они стреляли. но толку-то? Спустя час с начала десантной операции все было кончено. Все корабли и личный состав, выделенный для этого дела, оказались уничтоженными. Все. Никто пленных брать даже не пытался. Их тупо расстреливали. Даже самолеты, вылетевшие на разведку, оказались сбиты в основном, так как по неосторожности подлетели слишком близко к узлу ПВО. Сначала их пощекотали 20 гатлинги, а потом 127 миллиметровые зенитки угостили своей стрельчатой шрапнелью, от которой в воздухе буквально все гудело. С наскоку взять Панаму не вышло. Да и разведку боем толком провести тоже не получилось. Точнее получилось, но так себе, паршиво. Пришлось переходить к плану «Б» и, выдвинув ближе тяжелые мониторы, начать планомерный обстрел укреплений. Да, толстые железобетонные стены крепки, но у всего есть предел прочности. Не с одного попадания, так с двух, не с двух, так с двадцати, но они обязательно обрушатся. По крайней мере, именно так и подумал командующий этими силами Альянса. Что, по его мнению, в свою очередь должно открыть шанс для десанта. Все-таки пулеметно-минометный обстрел был слишком губительным. А пока требовалось найти легкие десантные средства в товарных количествах, такие, чтобы они могли проскочить подводные заграждения. Конечно, те же противотанковые ежи можно было разметать обстрелом корабельной артиллерии, но все же, все же. Вместе с тяжелыми мониторами в дело включились и другие корабли. Появление здесь имперского флота не ожидалось, так что жалеть стволы и экономить снаряды не было смысла, а насыщать снарядами площадь требовалась. Пусть те же пятидюймовые чушки били сильно слабее, но ну так и что, их вон сколько прилетало. Да, почти сразу корабли альянса оказались вынуждены активно маневрировать, попав под обстрел 305-миллиметровых береговых орудий. Но те били слишком уж крутым навесом, что не добавляло точности огня, а частые эволюции затрудняли прицеливание счисление. Получалось крайне занятно, особенно когда к 305-миллиметровым береговым пушкам подключались 127-миллиметровые товарки когда корабли Альянса входили в зону их поражения. Канонада получилась знатная, прям заглядение, правда, безрезультатная в целом. Но ни одна из сторон не теряла надежду на успех. И усердно работала.